Глава 44 Последним в списке городов у Макса Хорнунга числился Берлин. Друзья компьютеры и там с радостью ждали его. Ему удалось перемолвиться словечком с особо привилегированным нигдорфским компьютером, попасть к которому можно было только по спецпропуску. Побеседовал он и с большими компьютерами в Алианзе, и в Шуфе, а также с компьютерами бундескриминаламта в Висбадене, в память которых вводилась вся информация о криминогенной обстановке в Германии. «Чем, можем быть, вам полезны?» — в один голос спрашивали они его. «Расскажите мне, пожалуйста, о Вальтере Гасснере». И завертелись колеса. Когда они выложили ему все свои секреты... Жизнь Вальтера Гасснера предстала перед ним в виде длинных, четких столбцов математических знаков. Макс так ясно видел этого человека, словно смотрел на его фотографическое изображение. Более того, он знал, во что тот любит одеваться, какие предпочитает пить вина, какую есть пищу, в каких гостиницах останавливаться в пути. Молодой красавец, тренер по лыжам, он всю свою жизнь жил за счет богатых женщин и, наконец, женился на богатой наследнице, намного старше себя. Один чек показался Максу странным. Это был чек на 200 марок, выписанный на имя доктора Хайсона. На чеке стояло «за консультацию». Какого рода Консультацию. По чеку деньги были получены в банке дрезнер в Дюссельдорфе. Пятнадцатью минутами позже Макс уже разговаривал с управляющим этого банка. Конечно же, управляющий знал доктора Хайсена. Он был одним из надежных и уважаемых клиентов банка. — Кто он по специальности? — Психиатр. Повесив трубку, Макс откинулся в кресле, закрыл глаза и задумался. — Ниточка-зацепка? Снова поднял трубку и заказал разговор с доктором Хайсоном в Дюссельдорфе. Голос регистратора сухо уведомил Макса, что доктора нельзя беспокоить. Когда же Макс стал настаивать, доктор Хайсон сам взял трубку и сказал, что никогда не разглашает тайн своих клиентов и не намерен с кем бы то ни было обсуждать такие вопросы, тем более по телефону, и повесил трубку. Макс обратился за помощью к компьютером «Расскажите мне, пожалуйста, о докторе Хайсене», — попросил он их. Спустя три часа Макс снова позвонил доктору Хайсону. «Я уже говорил вам не очень учтиво», — сказал доктор, «что если вы хотите получить информацию о любом из моих пациентов, вам придется явиться в мой кабинет санкции прокурора». «Но мне сейчас неудобно ехать в Дюссельдорф», — сказал инспектор. «Это ваша проблема. Что-нибудь еще? Я очень занятой человек». «Да-да, да, я знаю. Тут передо мной лежат ваши отчеты о доходах за последние пять лет». «Ну и что с того?» «Доктор», — доверительно сказал Макс. «Я бы не хотел поднимать шума, но вы нелегально скрываете 25% своего дохода». «Конечно, если вы предпочитаете, я перешлю эти документы в налоговую инспекцию и сообщу им, где и что искать. вот Они, например, могут начать с вашего сейфа в Мюнхене или же с вашего номерного банковского счета в Басле». После длительной паузы голос доктора спросил. «Простите, как вы сказали ваше имя?» «Макс Хорнунг, инспектор швейцарской криминальной полиции». Снова длительная пауза. Наконец доктор учтиво спросил. «Я в первый раз плохо расслышал. Какая конкретная информация вас интересует?» Макс попросил его рассказать о Вальтере гаснере Когда доктор начал рассказывать, ничто уже не могло остановить его. Конечно, он помнит Вальтера Гасснера. Тот пришел к нему на прием без предварительной записи, отказался сообщить свое имя... Сказал, что хотел бы обсудить с ним проблемы своего друга. «Это меня сразу насторожило», — доверительно сказал доктор Хайсон Максу. «Классический синдром человека, не желающего признать себя психически нездоровым». «Ну и в чем конкретно он боялся признаться?» «Он сказал, что его друг шизофреник, одержимый мыслью об убийстве, и что, если его вовремя не остановить, он обязательно кого-нибудь убьет. Спросил, есть ли против этого какие-нибудь средства». Сказал, что очень не хотел бы, чтобы его друг попал в сумасшедший дом. И что вы ему ответили? Ну, прежде всего, естественно, я сказал, что должен осмотреть его друга, что некоторые виды душевных расстройств можно лечить современными лекарствами, а также психиатрическими и терапевтическими методами, в то время как другие виды расстройств неизлечимы. Я ему также сказал, что тот случай, который он мне описал, требует длительного и тщательного лечения. «Как он на это отреагировал?» — спросил Макс. «Никак. Этим, собственно, все и завершилось. Больше я этого человека уже не видел. Я бы хотел помочь ему, он был очень болен. Я, видимо, был его последней соломинкой. Это был явно крик о помощи. Он был похож на убийцу, который пишет на стене квартиры своей очередной жертвы «Остановите меня, прежде чем я еще кого-нибудь убью!» Одно обстоятельство смущало Макса». — Вы сказали, доктор, что он отказался назвать вам свое имя и одновременно расплатился с вами чеком, на котором вынужден был поставить свою подпись. — Он забыл взять с собой деньги, — пояснил доктор. — Это его очень беспокоило. В конце концов, ему пришлось расплатиться чеком. Благодаря этому я и узнал его имя. Вас еще что-нибудь интересует, господин инспектор? — Нет. — Нет. Ленительно заманчивая ниточка-зацепка не давала Максу покоя, но дотянуться до нее он пока не мог. Но все еще впереди, а пока пора было попрощаться с компьютерами. Теперь все зависело от него самого. Когда на следующее утро Макс вернулся в Цюрих, на его рабочем столе уже лежал Телекс из Интерпола. В нем содержался список клиентов, кому была продана серия пленок, на одной из которых был отснят порнофильм «Гасилка». Список включал семь покупателей. Одним из них был концерн «Ров и сыновья». Инспектор Макс Хорнунг докладывал старшему инспектору Шмиту о своих находках. «Не было никакого сомнения, что этому коротышке снова здорово повезло». — Дело обещало быть сенсацией. — Убийца. Кто-то из пятерых, — говорил Макс. — У каждого из них есть мотив для преступления и возможность совершить его. В день поломки лифта все они были в Цюрихе на заседании совета. Любой из них мог быть на Сардинии во время аварии джипа. Старший инспектор Шмидт нахмурился. — Вы сказали, что подозреваете пятерых. Кроме Элизабет Рофф... В тот день на заседании, однако, присутствовали только четверо членов совета. Кто же тогда, по-вашему, пятый подозреваемый?» Макс захлопал глазами и пояснил. «Тот, кто был с Сэмом Роффом в Шамани, когда он погиб. Рис Уильямс».